На улице города опускался вечер. Зажигались фонари, высыпал на прогулку народ. Таба в госпитальном халате с незажившим лицом и сочившимся с укровица и плечом, с всклокоченными волосами, неспешно брела по летейному. День выдался пасмурный, изредка сырывался дождь, и от порывистого ветра приходилось кутаться в ветхую одежду, вытирать воду со раненного лица. Хотелось есть. Прима временами останавливалась, голодно смотрела на витрины, в которых были выставлены колбасы, окорока, просто свежий хлеб. Не решалась войти в магазин, тащилась дальше. Неожиданно увидела латошницу под навесом, продающую румяные, свежеиспечённые пирожки. Придержала шаг. Смотрела, как двое простолюдинов, мужик и баба, набрали целую дюжину и смеясь от удовольствия стали поедать их. Артистка подошла к латошнице, попросила: "Миленькая, не угостите пирожочком". Угощукивнула та: "Так угощу, что колбасой покатишься профура". Таба виновато пожала плечами, сделала несколько шагов, оглянулась, увидела, как к латку подошли двое студентов и стали выбирать пирожки по румянее и по горячее. Латошница принялась любезно помогать им, весело отшучивалась, кокетничала, и в этот момент артистка решилась. Она рванулась к латку, с ходу схватила пару пирожков и хромая и спотыкаясь, побежала прочь. Держи её, заорала вслед латошница. Держи воровку, люди добрые, украла. Студенты по добровольной прихоти с гоготом кинулись догонять бродяжку. Один из них ловко сделал ей подножку, и та ба со всего маху растянулась на асфальте. Студенты подцепили ботинками выпавшие из её рук пирожки. по ходу поддали воровки по спине в участок её сучку продолжала надрываться латошница где городовой завитя городового парни шутя играя подхватили артистку стали тащить поближе к лотку но она вдруг то ли от боли то ли от злости сильно толкнула одного из них поднырнула под другого успела всё-таки подхватить с земли один пирожок и бросилась в ближнюю арку Студенты нехотя пробежали за ней несколько метров, швырнули вслед оставшимся пирожком и зашагали дальше, смеясь и обсуждая приключения. Было слышно, как недалеко заливался свистком городовой. Таба забежала в одну из пустых парадных, поднялась на второй этаж, забилась в тёмный уголок и стала жадно жевать грязный, но всё-таки ещё тёплый пирожок. Вытерла губы, прислушалась. Было тихо и гулко. Она вынырнула из парадного, пересекла круглый двор, попетляла по другим закоулкам и оказалась на Невском. Отсюда до её театра было рукой подать. Артистка, стараясь держаться подальше от праздной нарядной публики, добралась до улицы, ведущей к театру оперетты, двинулась в его сторону. Подойти поближе к главному входу та бо не решилась, пересекла шумную площадь, пугая и настораживая своим видом гуляющих. Нашла свободную скамейку в сквере как раз напротив театра, уселась и стала с напряженным вниманием наблюдать за входом в театр. До начала спектакля оставалось не более часа, и народ уже начинал подтягиваться. Здесь же, в сквере, играл духовой оркестр, на фронтоне театра трепыхалась большая афиша, анонсирующая спектакль «Орфей в аду» с именем новой примы некой госпожи Прилудской. Вначалу публика была малоприметная и не представляющая интереса. Но неожиданно ко входу с грохотом подкатили два модных автомобиля. Из них вышли братья Кудиаровы и в сопровождении двух ярких молодых девиц направились к парадному входу в театр. Прима некоторое время не сводила с них глаз, затем поднялась и тяжело побрела прочь. Около полуночи на окраине ухты Где на выезде из города стоял довольно плотный жандармский пост, появились три крытые телеги, сопровождаемые четырьмя конными конвоирами. На встречу повозкам из дежурного домика вышли два жандарма. Старший рот мистер позванию крикнул ленивым повелительным тоном: "Стоять". Або остановился, с передней верховой лошади спрыгнул на землю старший конвойный, направился к жандармам: "Кого везёшь? Арестантов? Куда?" В Нарву. Показывай документы. Старший конвойный достал из планшета грубой кожи требуемые бумаги перед доржандармом. Те, подсвечивая двумя керосиновыми фонарями, принялись изучать их. Мужики или бабы? спросил ротмистр. Бабы, ответил конвойный. Убийцы. "Эльярвы!" выругался младший по званию. Таких не в Нарву надо, а в Сибирь пожизненно, своими руками порешил б этих биксов. Тяжко вздохнул конвойный. Но не нашего ума дело, господин ротмистр. Вот и я об этом. Жандарм сложил в четверо бумаги, распорядился: "Показывай, надо на морды их глянуть". Они двинулись к телегам, жандармы стали по очереди поднимать брезент, подсвечивать фонарями лица арестанток. Женщины были пожилые и не очень. Смотрели они на мужчин угрюмо, нерадостно. Руки всех были схвачены наручниками. Может, ловите кого, поинтересовался старший конвойный. Думаешь, для забавы проверяем ухмыльнулся ротмистр. Ловим одну мурловку, самую лихую из них. "Уж не соньк, вели часом золотую ручку?" со смешком спросил конвойный. "А ты откель знаешь? Так ведь о ней все поганки эти лапочут, сказывают, сбежала она. От нас хрен сбежишь". Ротмистр вынул из кармана френча сложенную фотографию, показал конвойному. "Видал? Каждой морде примеряю. А как примерю, так сразу ручки её золотые браслетиком" На снимке Сонька была в образе мадам Дюпон, улыбающаяся в красивом платье в шляпе. У нас таких нет, сказал конвойный. Это у вас нет, а у нас такие всегда. Жандарм шутливо толкнул своего подчиненного в бок и оба чему-то заржали. Жандармы двинулись к следующей телеге, стали внимательно всматриваться в лица, сверяя их с фотографией Соньки. Когда жёлтый свет лампы упал на лицо Соньки, рот мистер неожиданно насторожился. Ну-ка-нука, что-то роже больно знакомое у тебя, оглянулся на помощника. А ну, глянь, Петру. Петро склонился к Соньке поближе, тоже поднёс фонарь, достал фотографию, приложил к лицу воровки. То «Да нея, вроде не она. Ротмистр отодвинул его, стал сравнивать лицо воровки со своим снимком, приказал: "А ну-ка, улыбнись, лохудра, покажи клыки, говорю. Зачем?" Прямо перед её лицом болтались увесистые карманные часы ротмистра. "Красоту твою неземную желаю узреть". Воровка поближе поддалась к жандарму, послушно оскалилась, показав чёрные от цинги зубы, и в тот же миг выдернула из кармана его мундира часы. Смердишь, сука, оттолкнул тот её и распорядился: "Пущай едут". "Поехали", скомандовал старший конвойный. "Конвой, зрейть в оба". Он обустроился, стал постепенно растворяться в темноте. К телеге, где находилась Сонька, подъехал старший, весело сказал ей: "Ну, Софья Ивановна, теперь, кажись, дорога свободная". "Не загадывай раньше времени", ответила она и достала часы жандарма. "Возьми, вдруг рот мистер Кенница щипнуло, что ли, засмеялся конвойный, нашла. Товарки, сидевшие рядом, тоже стали смеяться, удивляясь проворности воровки. Сама Сонька лишь снисходительно улыбалась. Неожиданно из темноты послышались полицейские свистки и частый перестук лошадиных копыт. "Стоять, остановить обоз". Арестантов догоняли два верховых жандарма. Старший конвойный быстро направил свою лошадь навстречу, разворачивая обоз обратно, закричал один из жандармов: "А что стряслось? Пропали часы господина ротмистра? Будем досматривать по новой". "Эти что ли?" показал часы конвойный. Жандарм взял их в руки. "Кажись, они. А откуда они у тебя?" "На земле подобрал, хотел было сам вертаться. Определённо они". Жандарм ещё раз оглядел часы. Господин Рот мистер прямо до невозможного расстроился. Они ведь подаренное самим великим князем. И с облегчением махнул конвоиру: "Поосторожней, а то как бы в канаву где не свалиться. Ну, с богом". Жандармы развернули лошадей и понеслись в обратную сторону. Вёрст 30 проехав, обоз снова остановился. Теперь на его пути стояли какие-то важные господа в шляпах и дорогих пальто, а рядом с ними две богатые кареты. Старший конвойный подъехал к господам, они о чем-то коротко переговорили, и двое из мужчин, Безносый и Улюкай, направились к телеге, в которой находилась Сонька. Они помогли ей выбраться из-под брезента, взяли под руки и быстро двинулись к одной из карет. Прочие встречающие господа расположились во второй карете. Извозчики ударили по лошадям, а экипажи растворились в черные ночи. Арестантки, сидевшие в телегах, стали тоже выбираться из-под брезента, разминали ноги, освобождались от наручников, перебрасывались репликами, кто-то даже затянулся папировской. Конвойные принялись рубить ветки. Женщины сносили их в одну кучу, кто-то из мужчин подложил бумаги вниз и чиркнул спичкой. Пламя костра взлетело высоко и охотно, согревая озябших людей и освещая часть глухой дороги. Вильна, 1905 год. Экипажу с воровкой добрались до Вильна только через двое суток к вечеру. Город был тихий и спокойный, полиции на улицах почти не замечалось, народ прогуливался размеренно и лениво. В воздухе разливалась тихая блаженная тишина, нарушаемая лишь боем часов на городской ратуше. Кареты въехали в ворота небольшого, ухоженного и даже изысканного особняка, Во дворе Сонька, одетая в дорогое платье и поддерживаемая Улюкаем, спустилась на землю и её повели в ближайшую парадную дверь. Особняк внутри был ещё более изыскан, чем снаружи. Сонька в сопровождении Безносова, Улюкая и ещё трёх воров миновала пару больших комнат и тут услышала частые, торопливые шажки по паркету. Это была Михелина она бросилась к матери с такой силой и страстью, что едва не свалила её с ног, обхватила, прижалась, замерла в неверии и счастье. Сонька с трудом сдерживала слёзы, гладила по головке своё дитя, пыталась что-то сказать, но губы не слушались, и только слышала слова, которые произносила Михелина: "Мама, мамочка, мама". Погода в Петербурге испортилась окончательно. Еще со вчерашнего вечера зарядил мелкий колючий дождь с ветром, и такая пакость продолжалась уже вторые сутки. Табба, промокшая и озябшая, сидела на своем месте, на самом углу Невского и Литейного, перед ней лежала скукоженная тряпица для милостыни, и, глядя на редких прохожих, нищенка привычно ныла. «Люди добрые, не пожалейте копейки для заброшенной и забытой всеми болезненной дамочки». За это время прима ещё больше опустилась и одряхлела. Правая рука её почти не гнулась, лицо обезображивал большой розовый шрам, одежонка была вообще никакая: драный лапсердак, грубая солдатского сукна юбка. Люди добрые, если у вас имеется сердце или добрая душа, то обязательно найдётся и лишняя копеечка для несчастной дамочки. К ней из-за угла подошла слегка хмеляя Зойка, Без церемонно толкнула в спину. Хвадит артистка: "Пошли. Нечего глаза тут мозолить, видишь, погода какая, никто не подаст". Таба с трудом поднялась и заковыляла следом за подельницей. Прошли по литейному шагов 100, завернули в какую-то подворотню. Здесь на входе в подвал болталась ржавая скрипучая дверь. Зойка толкнула её, стала осторожно нащупывать ступеньки вниз. Таба Привычно последовало ее примеру, пару раз едва не оступилась, но все-таки удержалась, и вскоре они оказались в довольно просторном помещении, тускло освещенном керосиновой лампой. Нищих здесь было четверо. Заправлял по старшинству всеми вор сучок. Рядом с ним на деревянном ящике сидел варнак по кличке Хамут, здоровый и наглый, обнимавший новую кудрявую полюбовницу Ваську. Напротив расположился очкастый, неуверенный в себе бывший учитель очко, прозванный так не только за наличие окуляров, но и за необыкновенную трусость и осторожность. На столе находились ополовиненная бутыль мутного самогона, грубо нарезанная колбаса, ветчина, хлеб, лук. «Привела артистку», — громко сообщила Зоська и подтолкнула табу к сучку. «Так бы и окочурилась, ежели б не забрала». Сучок по-хозяйски приобнял заапшую девушку, налил полстакана водки, вложил в руку хлеб с колбасой и луком, кивнул: "А прокинь". "О чего ей опрокидывать?" обозлился вдруг Хамут, "да ещё сожрачкой. Хоть копейку сегодня принесла. Заткнись". Незлобиво бросил ему Сучок и снова обратился к Табе: "Выпей, а то не дай бог застудишься". Артистка понюхала хлеб с луком, выдохнула воздух и медленно опорожнила стакан. Стала закусывать, громко сопя и вытирая заслезившиеся глаза. "Ишь, как за ней ухаживает", хмыкнула Зойска, "ровно как за принцессой". "А она принцесса и есть", заметила Очко. Имя гремело так, что весь Петербург только и мечтал, оказаться в одной компании с примой. Зойска зашлась длинным тоненьким смехом. "Ой, милости божие, Петербург мечтал, а мы сидим с ней в одной компании и самогонку жрём. Вот ведь какая радость привалила нам". Вы зря смеётесь, возразил бывший учитель. Я, к примеру, до того, как оказаться здесь с вами, закройся очко. Вдруг резко остановила его прима, который вечер одну и ту же баланду травишь. Налила себе ещё водки, в один взмах головы выпила. Нет здесь ни примы, ни бывшего учителя, ни бывшего вора. Не даже этого тупого идиота кивнула она на Хамута, воображающего себя спалённым помещиком. В дерьме живём, дерьмо жрём. В дерьме и подохнем. Это я, идиот, возмутился Хамут, багровея лицом. Это я в дерьме живу. Хамут, ей-богу, схлопочешь, насупился сучок. Жми свою сявку и не вспухай. Сявка обиженно подняла на защитника глазки, захлопала на мазюканными ресницами. Гриша, меня обижают. Хамут грозно поднялся. А я Заровское кому объясню, как надо беседовать не с прошмандовкой, а с уважаемой мадамой? Он только успел сделать одно движение, как Таба метнулась к нему, вцепилась в волосы и стала рвать физиономию мужика грязными скрюченными пальцами. Сучок моментально включился в драку, стал бить Хамутата бредкой по голове. Женщины Звойска с Вайской с визгом пытались их разнять, оттащить в сторону артистку, но та не отпускала жертву, била, кусала, царапала. В какой-то момент она схватила здоровенный нож. отпрыгнула в сторону, заорала во всю глотку. «Прирежу любую тварь, которая приблизится, на место! Всем на место сидеть, жрать, пить и заткнуть свои лоханки!» Первыми сели мужики, затем их, к примеру, последовали бабы. Таба постояла какое-то время, бешено обводя всех глазами, заняла свое место, налила самогонки, выпила, хмельно и жадно. «Это по-нашенски», — негромко заметил сучок. Эти слова почему-то рассмешили Зойску. Она стала тоненько визжать, мотая головой в подоле. За ней хихикнула Васька, после чего удивлённо захрюкал Хомут, а когда к общему смеху подключился и Сучок, все стали рыготать как ненормальные. Артистка недоуменно смотрела на них, затем сама пару раз схотнула и вдруг затянула мощно и красиво: Бродяга, Байкал переехал навстречу родимая мать. Присутствующие притихли, уняв смех, затем собрались и разноголоса подхватили: "А, здравствуй, здравствуй, родная, о живой ли отец мой и брат?"